Я просительно посмотрел на Эа, поднес руку к открытому рту и сделал вид, что жую. Эа подошел ко мне и внимательно посмотрел в рот. Он не понял меня. Очевидно подумал, что у меня что-нибудь болит. Я отрицательно замотал головой и начал выразительно жевать и глотать. Удивительно непонятливый народ. Я изучал все свои мимические способности. Эа с напряженным вниманием наблюдал за мной. Наконец он, по-видимому, понял меня и кивнул головой, голову и вышел из комнаты. Я вздохнул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 Таблетка была ароматичной и оставила приятный привкус во рту. Не прошло и минуты, как я почувствовал сытость. И жестом поблагодарил Эа. Он улыбнулся с довольной улыбкой. «Так все-таки он или она?» Этот вопрос интересовал меня. Все эти новые москвичи так мало отличаются друг от друга и по сложению, и по костюму, что трудно различить пол. «Как бы мне спросить Эа, если они говорят на эсперанто, то надо вспомнить».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 За борт воздушной площадки. Я похолодел от ужаса. К счастью, я заметил рядом нечто вроде трапеции. Я уселся на нее и полетел в бездну.